Милостивый. Так точно, сударь. И теперь ефрейтор Гитлер вытаскивает тело, сударь. А штабс ефрейтор Мент приказал прикрыть его дымом. Это правда, Мент? Мент вытянулся по стойке смирно. Так точно, сударь. Я щел это наилучшим образом действий. Но проклятие! Француз может решить, что мы его атакуем. Слишком ошеломленный и напуганный, чтобы ясно думать, Мент все же нашелся с ответом. С вашего дозволения, герр от этого никому никакого вреда не будет. Француз израсходует несколько тысяч ценных патронов только и всего. Ну, знаете ли, все это полное безобразие. По крайней мере, не такой, как ты, дерьмоголовый школьный учитель. Успел подумать Менд, прежде чем предаться размышлениям более грустного толка. И где же сейчас Гитлер? Шмидт, не отрываясь от бинокля, пролаял в ответ. У проволоки, сударь. Сударь, с ним все в порядке, сударь. Он отыскал проход, тело при нем. И каска, сударь, каска тоже при нем. Солдаты восторженно взревели, и даже майор Эккерт позволил себе улыбнуться. Ганс в недоуменном смятении повторял и повторял про себя. Эккерт до этой самой минуты ничего не знал. Эккерт ничего не знал. А один говорил вчера с Эккертом о шлеме полковника. Ади не просил разрешения на вылазку, но ведь он же сказал мне и Руди, что просил. Почему же Ади? Солдал. Ганс медленно покинул окоп в ту самую минуту, когда туда перевалился труп Руди. Следом спрыгнул и Ади, держа на отплет шлем полковника. Отчеканенный на нем золотой орел посверкивал под солнцем. И пока Ганс удалялся от окопа, Одобрительные крики солдат разрастались и взбухали в нем, и, наконец, прорвались потоком горячих слез от вращения, хлынувших из его глаз. «Как искупать вину» История Акселя Бауэра Лео вытер ладонью слезы со щек. Я тихо сидел в кресле, подергивая конский волос и боязливо наблюдая за стариком. Ни тогда прежде не видел плачущих взрослых людей. Ну то есть помимо кино. В кино взрослые люди плачут то и дело. Однако тихо. Лео уже громко рыдал, прерываясь лишь для того, чтобы глотнуть побольше воздуха. Я ждал, когда эта кошмарная буря уляжется сама собой. Минутки через две или три Лео снял очки и протер их концом галстука. Он помаргивал уставив на меня мокрые, покрасневшие глаза. «О, я понимаю. Почему не сказал вам раньше? Почему позволил считать меня евреем? Я издал звук, находившийся где-то посередине между хрюканьем и взвизгом, и имевший целью обозначить согласие, непредубежденность, понимание. Не знаю, что-то в этом роде. Однако издавая его... Я, наверное, давал также понять, что слово за Лео, что вести разговор придется ему. Я же пока ни к таким выводам не пришел. Видимо, так он меня и понял. Думаю, вы догадываетесь, что это не самая легкая для обсуждения тема. Собственно, я никогда прежде ни с кем об этом не говорил. Кроме себя самого. Я пытался придумать, что вы такое сказать конструктивное. «Суперман», — выдвинул я. Это же еврейская фамилия, правильно? Есть такой дирижер или музыкант-исполнитель, что-то в этом роде. Пинхас Цукерман. Дирижер и скрипач. И Челис тоже. Каждый раз встречая его имя на записи в газете, я гадаю. Леон надел очки и опустился в кресло напротив меня. Мы сидели лицом друг к другу, как в день нашей первой встречи. Только на этот раз не было ни кофе, ни шоколада. Лишь расстояние между нами. Настоящая фамилия отца была Бауэр, сказал Лео. Дитрих Йозеф Бауэр. Он родился в Ганновере в июле 904-го. Все 20-е провел изучая гистологию и радиологию. Затем получил пост научного сотрудника в Анатомическом институте Мюнстерского университета, где руководителем его был профессор Пауль Кремер. О нем вы от меня еще услышите. Отец вступил в национал-социалистическую Небердскую рабочую партию и через два года получил место врача в СС Рейтерштандарте номер 8. Врача? Врач.